Глава пятая. Мы застали их ставшими и в необыкновенно веселом расположении духа. Брат сам открыл нам двери помещения, взятого им для себя, ко дню свадьбы в гостинице. Встретил нас весь сияя и покатываясь со смеху. Мне это напомнило один старый роман, где новобрачный сошел с ума от счастья. Я это брату заметил, а он отвечает. «А что ты думаешь? Ведь со мной в самом деле произошел такой случай, что возможно своему уму не верить». Семейная жизнь моя, начавшаяся сегодняшним днём, принесла мне не только ожиданные радости от милой жены, но также неожиданное благополучие от тестя. Что же такое ещё с тобой случилось? А вот входите, я вам расскажу. Жена мне шепчет. Верно, старый негодяй их надул. А я отвечаю. Это не моё дело. Ходим, а брат подаёт нам открытое письмо, полученное на их имя рано по городской почте. И в письме читаем следующее. Предосудок насчёт жемчуга...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 Это против всех обычаев, мило и дорого. «Ну что?» — отвечаю за счёт. «Мы свои. Я был у обедней, помолился за вас, и вот просверку вам привёз». Я его опять обнял и поцеловал. «А ты письмо моё получил?» — спрашивает. «Как же?» — говорю, «получил». И я сам рассмеялся. Он смотрит. «Чего же говорит, ты смеёшься?» «А что мне делать? Это очень забавно». «Забавно? Да как же!» «А ты подай ко мне жемчуг». А жерелье лежало тут же на столе в футляре. Я его и подал».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 Маша бросилась ему сначала на шею, а потом вдруг опустилась на землю и обняла радостно, плача его колено. Смотрю, и он заплакал. «Встань, встань!» — говорит. «Ты нынче по народному слову, Кмингиня, тебе неприлично в землю мне кланяться. Но я так счастлива за сестер!» «То ты и есть, и я счастлив. Теперь можешь видеть, что нечего тебе было бояться из жемчужного ожерелья. Я пришел тебе тайну открыть. Подаренный мною и тебе жемчуг фальшивый, меня им давно сердечный приятель надут. Да ведь какой? Непростой, а слитый из Рюриковичей и Гедеминовичей. А вот у тебя, муж, простой души. Да истины, истинный. Такого надуть невозможно. Душа не стерпит. Вот вам весь мой рассказ, заключил собеседник. И я право думаю, что несмотря на его современное происхождение и на невымышленность, он отвечает и программе, и форме традиционного святочного рассказа.